Сэмюэль Джонсон в своем «Расселасе», получившем прозвище английского кандида, придал той же теме более мрачный поворот. Его герои, покинувшие счастливую обессинию, чтобы знать жизнь, усваивают, в конце концов, лишь одну горькую истину — что бы ни делал сам благими намерениями человек, каждый его поступок чреват непредвиденными горестными последствиями. Желчный скептицизм Джонсона уже предвещал кризис английской просветительской мысли. Этот кризис выразился открыто в поздних произведениях Годвина и особенно в философско-фантастическом романе «Сент-Леон», где герой, овладев эликсиром жизни, дарующим вечную молодость и философским камнем, источником неограниченного богатства, с отчаянием убеждается в том, что ничего не может изменить к лучшему в жизни людей. Фантастический роман Мэри Шелли также заключал в себе попытку переоценки односторонне оптимистического представления просветителей о Всесилии разума. Эта переоценка, естественно, облекалась в романтическую форму. Катастрофические последствия научного эксперимента Франкенштейна выглядели в изображении молодой писательницы как роковое веление судьбы. Характерно, однако, что, как бы ни раскаивался Франкенштейн в том, что создал на горе людям своего человекоподобного демона, Мэри Шелли не заставляет современного Прометея склониться перед божественным промыслом. Материалист, воспитанный с детства в презрении ко всяческим суевериям, Франкенштейн является сам себе и судьей, и мстителем. Религиозным мотивом, которые преобладали в эту пору в поэзии реакционных романтиков, нет места в книге Маришели. В изображении главных действующих лиц Франкенштейна писательница пользуется красками, напоминающими палитру по Байрона, подобно Геуру, Ларри или Манфреду, Франкенштейн мучен роковой тайной. Поведение его — загадка для окружающих. И хотя читатели знают причину тревоги героя, Они охвачены предчувствием новых, подстерегающих его опасности и бед. Эпизоды, где Франкенштейн блуждает по склонам Монблана, с недаемой отчаянием муками совести, перекликаются с некоторыми сценами Манфреда, где герой, также слишком поздно убедившийся в том, что древо знания — не древо жизни, тщетно требует забвения у духов альпийских гор. Манфред и Франкенштейн создавались одновременно и эти совпадения не могли быть результатом заимствования. Характерно, что в повести Мэри Шелли звучат также некоторые мотивы, близкие Кайну, написанному Байроном значительно позже, в 1821 году. Они проявляются в особенности в трактовке зловещего образа чудовища, созданного Франкенштейном, Отверженный, несправедливо гонимый людьми, которым этот гигант хотел делать только добро, Он становится жертвой собственного ракового одиночества. Слушая страстную, негодующую исповедь чудовище, Франкенштейн задумывается. «Я впервые осознал, — вспоминает он, — долг Создателя перед своим творением, и понял, что должен был обеспечить его счастье, прежде чем обвинять в злодействах. Мысль — это, как еще эпиграф Франкенштейна, взятый у Мильтона, очень близкие главной идее Каина. Разве я просил тебя, Творец, меня создать из праха человеком? Из мрака ль я просил меня извлечь.